Солоний открыл глаза и почувствовал, что наконец-то вырвался из кошмарного сна. Он не знал, сколько дылись жуткие грезы и просыпался ли он вообще. В липкой темноте его преследовала еда, выплывающая из стен комнаты на золоченных подносах и вызывающая тошноту, и глафира, требующая что-то выпить, потерпеть или полежать спокойно. Он почти ненавидел ее голос, слишком яркие волосы и голубые глаза. Если бы его спросили, от чего мутит сильнее, от ведения пирогов или от девушки, Солоний не смог бы вы Сейчас, ярким солнечным утром, это показалось нелепым. Он даже хихикнул вслух. Потом захотел пить, и к его губам тут же услужливо придвинули скифос с холодной водой. «Тебе лучше?» «О, да», – прошептал салоне и виновато добавил. «Надеюсь, я не ругал тебя во сне». Глофира усмехнулась и пощупала его лоб. «Главное, что ты выздоравливаешь». «А убийца?» «Пойман». «Кто он?» «Тот самый гаран, у которого ты украл пьесу». Салония нервно дернулся. Он хотел соврать, но заметил темные круги под глазами девушки, свидетельство бессонных ночей, проведенных в борьбе за его жизнь, и передумал. «Да, я должен был признаться сразу. Теперь он в темнице ждет суда, но мой тебе совет. Не ставь эту трагедию. Придумай что-нибудь другое». Театральный распорядитель собрался выразить бурный протест, упомянуть все усилия, приложенные к созданию произведения, пожаловаться на отсутствие времени для развития новой идеи, но вслух почему-то сказал «Я попробую».